снова положнике крутого детектива с помощью различных художественных средств создавая сложный второй план повествования стремится включить своих читателей в процесс сотворчества чисто детективная фабула нужна для того, чтобы создать атмосферу эмоциональной напряжённости и тем самым ему даётся легко подключить читательское воображение в творческий процесс додумывания дорисовывания того, что кажется поначалу неясным, неопределённым если писательская манера чандлера Повышенная эмоциональность, то стиль повествования Хеммета подчёркнуто сдержан и даже холоден. Его герой, будь то оперативник сам Спайт или Нэт Бомонт, ведёт свой рассказ в подчёркнуто отстранённой манере. Но в то же время это не уменьшает внутренней напряжённости. Как и Чандлер, Хеммет создаёт в своих произведениях очень глубокий смысловой подтекст. По мнению Анжо Паридза, в каждом романе Хеммет настойчиво пытается раздвинуть рамки детективной интриги. Его цель не только развлечь читателя хитросплетениями сюжета. У него всегда есть что-то про запас. В романе Красное жатва это социальное обличение, в проклятии Деинов размышления о природе зла, граничащее с патологией человеческой алчности и её последствия, в центре сверхзадачей Мальтийского сокола. Причём свою сверхзадачу автор всегда будет воплощать на конкретном жизненном материале, то, что внешне выглядит голым авантюрным действием. А обнаруживают у Хеммета многозначительный подтекст. Большой бизнес, основа основ американской действительности, по мнению Хеммета, криминален и криминогенен по самой своей сути. Он ежечасно порождает всё новые и новые преступления. В книге Хеммета звучат как нельзя злободневные и остро и в наши дни, когда высокие чины американской администрации снова и снова оказываются замешаны в разного рода шумных скандалах, от скрытого злоупотребления своим положением до прямых взяток. и тесных связей с мафией. Так, по данным журнала Newsweek, всевозможных правонарушений в высших эшелонах власти, включая администрацию Белого дома, в 1984 году было зафиксировано 770, в 1985 1242, и в 1986 1420 случаев. Причём за первые 6 месяцев текущего 1988 года таких случаев было зафиксировано свыше 575. По данным этого же журнала, самым урожайным годом в отношении подкупов правительственных чиновников обещает быть вот же 1988 год. За 6 месяцев было зафиксировано свыше 118 случаев взяток, при условии, что самый высокий показатель был достигнут в 1985 году, около 188 случаев за все 12 месяцев. В своих романах Хеммет выступает как писатель-марксист. который глубоко анализирует современную ему социальную действительность в её мрачной перспективе. Известно, что до конца своей жизни писатель находился под непосредственным наблюдением ФБР, и досье на него составляло 278 страниц. Вдова Хемита Лилиан Хелмон, которая скончалась в 1984 году, передала часть своего состояния фонду помощи литераторам, разделяющим марксистские убеждения. Доверенным лицам при распределении средств рекомендовано руководствоваться политическими, социальными и экономическими убеждениями покойного Даниэла Хэммета, который верил в доктрины Карла Маркса. Но не только мощным и беспощадным социальным обличением отличается глубокий подтекст, который возникает в произведениях американского писателя. Как уже было сказано выше, Хэммет всегда имел для читателя что-то про запас. По существу, он писал не детектив в чистом виде, а а глубокое философское произведение на основе острейших социальных противоречий. Проблемы бытия, вопросы о сущности человеческой природы и одновременно с этим природы зла волновали Хэммета в не меньшей степени, чем проблемы в острой социальной критике. Можно сказать, что произведения Хэммета нельзя воспринимать в отрыве от мировой художественной культуры. Выше уже указывалось на близость писательских манер Хэммета и Хемингуэя, но только подобным сопоставлением дело не ограничивается. Для примера обратимся к одной из сцен романа «Проклятие Дейнов», 1929-й. Он вошел, уставившись на меня, и двигался так, если бы увидел не меня, а святого Петра у райских врат. Я прикрыл дверь и провел его через прихожую вниз, к главному коридору. Насколько я мог судить, весь дом был в полном нашем распоряжении, но это длилось недолго. Габриэла Легет предстала перед нами. Она была совершенно босой и не могла бы уйти. И всей одежды на ней было, только желтая шелковая ночная рубашка. И рубашка эта вся была в каких-то темных пятнах. Я инстинктивно вытянул вперед руки. Габриэла двигалась прямо на нас и несла она огромный кинжал, скорее меч. Ее обнаженные руки буквально сочтились от крови. На одной из ее щек была кровь. А взгляд ее был чист, ясен и спокоен. Маленький лоб, гладок, а рот и подбородок были крепко сжаты. Она подошла ко мне. — Я не могу. Её невозмутимый взгляд встретился с моим, пожалуй, не столь уж спокойным. Габриэлла очень просто сказала: "Возьми". Она сказала это так, как будто всё время поджидала меня здесь для того только, чтобы сказать: "Возьми". Это улика, я убила его, а я сказал, что? В этом отрывке поражает бесстрастное, отстранённое реалистическое описание в сочетании с ощущением фантасмагоричности происходящего. И действительно, сравнение главного героя с апостолом Петром, стоящему у райских врат, вроде бы никак не вяжется с самым прозаическим убийством. Здесь уже чувствуется смещение значимых акцентов, ироническое сочетание всеобщего падения нравов, неоправданного насилия с символами святости. За деталями быта мы видим другую реальность. Мы видим царство хаоса, где всё перемешалось, и где убийца может оказаться в раю, а сам рай может превратиться в обычный воровской притон. или в место, где совершилось преступление. Обычный кинжал вдруг неожиданно приобретает размеры фантастического меча, а портрет Габриэла Легетт в забрызганной кровью в ночной рубашке напоминает иллюстрацию к шекспировской трагедии или репродукцию картины Ричарда Вестоля «Леди Магбетт» с одним только отличием, что ночная рубашка – деталь уже очень сниженная для такого поэтического сравнения. Но в том-то все и дело, что здесь нет шекспировской трагедии, так как нет и шекспировских героев. Бесстрастность повествования объясняется скорее какой-то всеобщей анемией чувств. Чувства как такового нет, а на смену ему пришло некое его подобие. Нет в этой драме и героя, потому что сам оперативник, главное действующее лицо Романа Проклятия Дейнов, использует методы, которые просто неприемлемы с точки зрения общепринятой морали и нравственных принципов. Всесильные обстоятельства всецело управляют его действиями. Именно случай и правят в этом мире хаоса. Он и является здесь безраздельным хозяином. А ощущение трагичности рождается от осознания человеком собственной незначимости и бессилия. По своему эмоциональному состоянию мир Хеммета оказывается очень близким художественному миру Кафки. Или фразируя слова последнего, любой герой Хеммета может сказать про себя: "Пуст, как ракушка на берегу, которую может раздавить нога любого прохожего". Метафоры всеобщей духовной анимии предстаёт в другом романе Хеммета некий стеклянный ключ. Не случайно, что автор детектива неожиданно выносит в само название столь необычную и отвлечённую деталь. Это не указание на конкретную улику, не ключ в прямом смысле слова к разгадке тайны, а в чистом виде метафора, с помощью которой Хеммету удаётся перевести всё повествование в совершенно иную смысловую плоскость. В соответствии с поэтикой жанра крутого детектива, В романе "Стеклянный ключ" 1931 г. расследование одного частного преступления оборачивается приговором той социальной системе, внутри которой живут и действует герой. Доказав формальную невиновность Ола Медвега, профессионального политика и деловителя сенаторов, Ned Beaumont в то же время убеждается в его нравственной ущербности, тем более ужасающей, что сам Медвег и не подозревает о том, насколько весомым оказался его вклад в преступление сенатора Генри Этот респектабельный сенатор старой школы ради политической карьеры приносит в жертву собственного сына. Во время внезапно разгоревшейся ссоры он убивает его ударом трости по голове и в дальнейшем пытается скрыть страшное преступление, боясь в основном политического краха, а не угрозы не совести. Сюжеты книги, собственно, уголовно-детективное действие и политический фарс сплетаются настолько, что иногда с трудом удаётся различить, где кончается уголовщина и начинается политика. Где бандиты и подонки, а где уважаемые люди, а цинации? Так гангстер Урори серьёзно задумывается о политической карьере. Его, как огня, боится окружной прокурор Фарн, например. Центральный персонаж романа, Нэт Бомонт, общается по ходу дела и с уголовниками, и с политиками, но вся разница между его собеседниками сводится исключительно к словарю. Суть же их бесед остаётся неизменной: цинизм, голый расчёт, крыломовство и полная бездуховность. истепление вновь раскрыто. Преступник, сенатор Генри разоблачён и взят под стражу. Но само зло не истреблено. Рукой в него можно востать в одиночку и вести отчаянную борьбу, но искоренить его нельзя, так как источник зла в самой социальной системе, в самой жизни. Это целый мир зла, в котором нет просвета, нет надежды на будущую победу. Этим объясняется и необычайно пессимистический финал романа. Перед нами уже не герой, не круто сваренный парень Нед Бамонт, а слабый человек, который потрясен тем, что он недавно узнал. Нед не одинок в своем познании черных сторон бытия. К полному духовному краху приходит и дочь сенатора Генри Джанет. Этих людей притягивают друг к другу сопричастность одной тайне и общее разочарование в жизни. Единственный выход из создавшегося положения Джанет и Нед видят в бегстве. Одобный финал вступал в явное противоречие с традиционным представлением о хорошем детективе. В отличие от традиционного, данный финал был открытым. Здесь ничего не ясно. Ситуация с открытым финалом мы невольно дорисовываем, дописываем роману вместе с автором. Мы втянуты в процесс сотворчества. Атмосфера кошмарного сна пронизывает всю структуру романа. Это тот сон, в котором отец может убить своего сына и из простой бережливости принести в дом тройст, орудие убийства. И даже оставить её на видном месте в корзине в прихожей. На таком фоне кошмарной реальности сон Джаннет кажется просто пророческим. Мы потерялись в лесу, не очень устали и были голодны. Мы шли и шли до тех пор, пока не набрели на какой-то домишко, и мы стучали в дверь, но никто не ответил. Мы пытались открыть её, но безуспешно. Тогда нам пришлось заглянуть в окно, и мы видели огромный стол посредине, буквально заваленный всявозможными яствами. Но пролезть через окно тоже не было ни малейшей возможности. Мешали решётки. Нам пришлось вернуться и вновь постучать в дверь. И опять никакого ответа. Тогда нам пришла мысль о том, что некоторые хозяева, уходя из дома, оставляют ключ под ковриком. Мы заглянули под коврик, и ключ действительно был там. Но когда дверь открылась, сотни и сотни змей, которыми буквально кишел весь дом и которых мы не могли увидеть из окна, поползли к нам навстречу. Сонный в премь напоминает пророчество. Его вспоминают в романе дважды. Первый раз еще до драматической развязки, и поэтому он имеет счастливую концовку, суть которой заключается в том, что обнаруженным под ковриком ключом дверь можно вновь закрыть и предотвратить тем самым собственную гибель. Но эта концовка оказывается придуманной, ложной. Ничего подобного в реальном, о непересказанном героине и сне не происходит. Джанет затем изменяет увиденное. Она просто сама боится зловещего предзнаменования, боится своего собственного трагического предчувствия. Но предчувствие подтверждается жизнью. С одной стороны видение, в котором на человека ползёт огромное количество змей, а с другой убийство родного сына. И когда реальность в своём кошмаре приближается к сновидению, Дженет составляет на свои места, и возвращает своему видению истинную концовку. Она рассказывает наду: "Ключ оказался стеклянным и рассыпался в наших руках". Как только мы открыли замок, мы не смогли запереть змей в доме, и они поползли прямо на нас. Указание на то, что ключ был из стекла, не случайно сакцентировано автором. Это и указание на необратимость процесса и на легкость, с которой может совершиться непоправимое. Но это также и указание на ту призрачную, прозрачную, ключ и не случайно сделан из стекла, грань, которая определяет реальный добропорядочный мир от самого невероятного кошмара, граничающего с безумием. И грань эта потому такая прозрачная, наподобие хрупкого стекла, что сами люди имеют слабые, размытые и неопределённые представления об основных нравственных ценностях, например, об отцовской или сыновней любви. Соннет этот кажется пророческим ещё и потому, что в нём в скрытой и перефразированной форме передана тема Преступления и наказания. Обильные яства на огромном столе, как соблазн, влекут к себе Жанн Танеда. Они во власти голода, во власти желания и готовы как угодно, любой ценой проникнуть в чужое жилище, за что звери и пожирают их. Ну что ж, как сказал бы один из героев романа Достоевского «Братья Карамазовы», гадина съела гадину. Но образ огромного клубка змеи в данном случае может вызвать у читателя несколько иные ассоциации и иное представление о наказании. У Данте, например, в седьмом круге ада таким образом наказывается воровство. Мы с моста вниз сошли неторопливо, где он с восьмым смыкается кольцом. И тут весь ров открылся мне с обрыва, и я внутри увидел страшный ком змей. И так много разных было видно, что стынет кровь, чуть вспомяну о нем. Но ведь ни Джанет, ни Нед Бомонд ничего не крадут в реальной жизни. Причем же здесь тогда седьмой Крукада. И вообще, не слишком ли далекая ассоциация для детективного романа? Как известно, роман «Стеклянный ключ» Сам Хеммет считал лучшим своим произведением. Он вложил в него всю силу своего таланта, и ему действительно удалось создать очень многоплановый подтекст. Идея наказания страшных адских мук не покидает читателя, когда он создаёт картину всеобщего хаоса. Мы говорим, что в крутом детективе два второгероя не совпадают по своим жизненным принципам, взглядам и убеждениям. И с этим трудно не согласиться. Но сама идея личной морали и порядочности которую отстаивает герой во всех перипетиях, несмотря на все испытания, это ни что иное, как отражение авторского категорического императива, который находит своё воплощение в идее наказания. Пусть здесь в этом обществе зло действительно нестребимо и практически не наказуемо, но перед лицом высокой нравственности оно должно померкнуть, и ему отведён свой круг ада. Так за внешней космогонической хаотичностью художественного мира Хемита сказывается неистребимое влечение автора к справедливой гармонии. И эта гармония и справедливость проявляется не только на уровне отвлечённых идей, но и как снятая существует, предполагается в беспощадной социальной критике современного капиталистического строя. Так усилиями реформатора в жанре Хэммета и Чандлера, жанр развлечения превратился в жанр размышления об американском обществе, о тех ценностях, которые уважают в нём в теории, а на практике цинично выпирают. Но, к сожалению, детективный роман в XX веке, особенно после Второй мировой войны, превратился в такой же жанр, производимый серийным способом, как и голливудские ленты. Способствовало этому превращению немало причин. Это и традиционное отношение к детективу, как к низкому жанру по отношению ко всей остальной литературе, и жестокость определенной модели формулы, от которой не могут далеко отойти даже реформаторы жанра. О том, какова судьба послевоенного крутого детектива, и будет рассказано в следующей главе. Преступление во имя порядка В послевоенный период своего развития американский крутой детектив был тесно связан с таким популярным жанром кино и литературы, как вестерн. В основном тематику вестерна составляют события, связанные с освоением американцами Дикого Запада во второй половине XIX века. Хотя в основе многих вестернов лежали исторические факты, история в них была переосмыслена, и служила материалом для создания идеализированной картины установления правопорядка на землях, не знавших закона, а также легендарного образа героя, вступающего в борьбу с дикой природой и конкурентами во имя утверждения нравственных и социальных идеалов. Сами эти ценности трактуются различно, приближаясь то к узкобуржуазному индивидуалистическому, то к общедемократическому и гуманистическому их пониманию, что и определяет столкновение идейно-художественных тенденций внутри вестерна. Герой вестерна, равно как и герой крутого детектива, был воплощением определённого архетипа общественного сознания. Как известно, сознание характеризуется человеческой способностью к идеальному воспроизведению действительности в мышлении. Сознание выступает в двух формах: индивидуальной личной и общественной. Общественное сознание это отражение общественного бытия, а в данном конкретном случае оно проявляется в форме искусства. Что же за объективные тенденции нашли свое воплощение в образе героев двух столь популярных жанров литературы? Прежде всего, это индивидуализм и связанная с ним тема мести. Чем дальше, тем все чаще и чаще извечный конфликт между обществом и человеком начинал проявляться в так называемой эпидемии преступности, и у читателя уже не оставалось почти никаких надежд на то, что справедливость может быть восстановлена законным образом. Бальзак сказал... что за каждым большим состоянием кроется преступление. Как бы в подтверждение этой мысли, западногерманский профессор Мерген в своей книге Профиль экономического преступника утверждал, что состояние многих уважаемых политических деятелей Запада, в том числе и Америки, было нажито преступными методами. Преступность стала неотъемлемой частью американского общества. Вот почему тему индивидуальной личной месте по отношению к несправедливому обществу в целом Все больше и больше заволодевало умами простых американцев и находило своё отражение как в вестернах, так и в детективах. Во всей истории вестерна, насчитывающей без малого 160 лет, от знаменитого кожаного чёлка Купера и до современных героев типа Джона Вейна и Клинта Иствуда, этот дух индивидуализма оказался поистине неустрибимым. Вопрос в том, как менялся герой в зависимости от общественных условий, представляет в этом смысле особый интерес. Так, классический вестерн изначально предполагал, что его герой должен быть вне общества. По канонам жанра он сам избрал для себя жизнь, полную опасностей, которая во всем противоречит раз и навсегда заведенному общественному порядку. Чаще всего этот Джек Шефер или кто-то еще в прошлом был ганфайтером, то есть существовал практически вне закона. Но вот пришла пора, и бывший Робин Гуд хочет жить среди людей. И как раз в этот момент перед ним открывается довольно странная дилемма. Чтобы жить в обществе, ему нужно оставить свой револьвер на вечные времена. Однако события разворачиваются таким образом, что Джеко Ушеферу не из личных целей, а только для того, чтобы защитить само общество, приходится вновь прибегнуть к оружию. Суть противоречия заключается в том, что даже защищая закон, герой действует противозаконно, а следовательно так или иначе, но его индивидуализм не позволяет ему примириться с теми общественными положениями, в соответствии с которыми и существует общество. Однако законность и порядок в данном случае притягивают к себе героя, хотя и оказываются в конце концов каким-то недостижимым идеалом. В сороковых годах эти взаимоотношения героя с обществом еще более ослабляются. Общество оказывается совершенно неспособным защитить себя от насилия, и единоличная воля какого-нибудь Джона Вейна приводит лишь к тому, что даже за восстановленную справедливость общества всё равно оставляет ему жалкую участь жить вне закона и в постоянных бегах. Особенно ярко подобная тенденция проявилась в таких широко известных фильмах, как Делижанс 1939 год, режиссёр Форд, в советском прокате Путешествие будет опасным. Красная река 1948 год, режиссёр Холке и другие. К концу 60-х годов общество, как воплощение пусть даже недостижимого, но идеала законности и порядка, полностью исключено из вестерна. Герой вообще не сходит до уровня охотника за состоянием или простого преступника. Правительства, государственные чиновники, всевозможные компании воплощаются в вестерне конца 60-х годов как конкретное и всесильное зло, с которым отчаянный Бучка Садей и его друг Малыш Сэнден ведут безнадёжную борьбу и обречены на гибель. Как раз тема мести очень прочно входит в жанр крутого детектива с появлением в 1947 году романов Мики Спилейна Я и суд и месть это я. Таким образом, на свет появляется ещё один частный сыщик по имени Хамер. В первых из двух романов Хамер хочет найти убийцу своего лучшего друга и фронтового товарища Джека Уильямса. Он так объясняет свои мотивы полицейскому Поту Чэмберсу. Джек был самым лучшим моим другом. Мы жили вместе и воевали вместе. И клянусь Богом, убийца от меня не уйдёт. Я не доведу дело до суда. Ты сам знаешь, как это делается, чёрт побери. Они наймут лучших адвокатов и обставят дело так, что этот подонок выйдет у них героем. Мёртвые не могут позаботиться о себе. Они не могут быть свидетелями и в точности рассказать суду, что же всё-таки произошло. Суд присяжных будет безучастен и равнодушен до тех пор, пока к какому-нибудь адвокатишке не удастся разжёлабить его настолько, что все готовы будут поверить любой ерунде в Флу до того, что подсудимый просто на несколько минут сошёл с ума или выстрелил в человека исключительно в целях самообороны. Закон бесспорно вещь хорошая, но сейчас я закон. И как подобает закону, я совершу своё дело совершенно хладнокровно и без сожаления. Методы Хаммера жестокие и незаконные. По многим случаям он просто напоминает нам садиста и психопата. Существование такого героя, как Хаммер, по мнению самих американских критиков Это прямая угроза демократическому строю. Но при всей парадоксальности новоявленного героя Спилейна, когда речь не касается мести, может быть исключительно добропорядочен и строго придерживается всех норм морали. Более того, в мифе Спилейна пытаются придать своему хамиру черты библейского героя, так название второго романа является ничем иным, как перефразом из Ветхого Завета. Перед нами явное отрицание всякого христианского смирения. На смену ему возвращается жизненный принцип око за око и зуб за зуб. И этот принцип полностью соответствует непритязательным читательским вкусам. Хаммер и читатель начинает видеть нового героя-освободителя. Ведь самое главное это примитивно восстановленная норма. И здесь мы сталкиваемся с тем, что всегда было характерно для так называемой массовой культуры обращение к архаичному типу мышления. Подобный тип мышления нашёл своё отражение, например, в мифах и сказках Советский исследователь фольклора Проб, в частности, писал, что в системе этого мышления складывается и композиция, и сюжеты, и отдельные мотивы произведению устного народного творчества. Каждый жанр фольклора, и даже иногда жанровая разновидность, обнаруживает свое отношение к действительности, свои принципы отбора явлений жизни, их трактовки, и художественного изображения. Эти принципы, в отличие от литературы, и в том числе, в том числе, где фольклори прямо не сформулированы и не высказаны, они материализованы в самих произведениях. Метод исследования, который предложил Проп, это выделение и одновременно и исследования всех возможных функций. Причём под функцией понимается поступок действующего лица, определяемый с точки зрения его значения для хода действия. Как если герой на своём коне допрыгивает до окна царевны, мы имеем не функцию скачка на коне, а функцию выполнения трудной задачи, связанной с фотостом. Равным образом, если герой на Орле перелетает в страну, где находится царевна, мы имеем не функцию полета на птицы, а функцию переправы к месту, где находится предмет поисков. В этом смысле волшебная сказка знает 31 функцию. В композиции же проб называет последовательность функций, как это диктуется самой сказкой. Полученная схема — это единая композиционная схема, лежащая в основе волшебных сказок. относительно же связи фольклора и литературы, Проб и Салк. Очень возможно, что метод изучения повествования по функциям действующих лиц окажется полезным и для изучения повествовательных жанров не только фольклора, но и литературы. Они возможны и плодотворны там, где имеется повторяемость в больших масштабах. Но произведения массовой культуры, к каким и относится роман Спилейна, как раз и представляют собой эту повторяемость в больших масштабах. Перед нами ни что иное, как соблюдение жёсткой схемы, или как подобное явление называют сами американские исследователи, перед нами литература формулы. То, что было новаторски открыто и освоено Хеммитом и Чандлером, постепенно само превратилось в твёрдую схему или функцию по пропу. Это не просто литературный штамп. Подобная оценка больше относится к вкусовому предпочтению, что не может отразить полностью всей картины, а именно определённая функция Из строгого набора и складывается общая формула крутого детектива. Изучая сказку, можно заметить, что некоторые функции, поступки действующих лиц, легко рассматриваются попарно. Например, задание трудной задачи влечет за собой ее разрешение. Огоня ведет к спасению от нее. Бой ведет к победе. Беда или несчастье, с которого начинается сказка, в конце ее благополучно сменяется счастьем и всеобщим довольством и так далее. Кстати сказать, в облиской схеме построен и крутой детектив. Выше уже приводилось в высказывании Жака Барзена, в котором была осуществлена весьма точная об оформлизация жанра. Структура, оказывается, очень строгой, и подобно сказочному герою, частный сыщик действительно в начале романа сталкивается с трудной, почти неразрешимой задачей, которую он всё-таки разгадывает. Агоня, преследование тоже неизменная принадлежность жанра. а бой с противоборствующими силами неизбежно должен привести к победе главного героя. Наверное, поэтому, когда Майк Хаммер убивает из своего револьвера 45-го калибра убийцу своего друга, читатель неизбежно сочувствует главному герою. Ведь схема, усвоенная им с детства, и умело манипулируя читательским сознанием, Спилейн наделяет Хаммера чертами героя волшебной сказки с одним только различием, что у Хаммера вполне реальные и вполне современные мотивы. и мотивы эти вступают в противоречие с законами нравственности. Именно таким образом в общих чертах можно представить механизм идеализации насилия и убийства в современной американской массовой культуре. В послевоенной Америке подобная тенденция стала наиболее заметной в «Крутом детективе». Так, Вильям Китридж и Стивен Краузе указывают, что тенденция к созданию бунтарей романтического толка и запятых убийц является одной из форм американского мифа, в соответствии с которым, В XX веке Джон Дилинجر, Буни Паркер и Клайд Бароу стали восприниматься как герои фольклора. Скорее всего, как реакция на возрастающую жестокость и насилие в книгах Спилберга на традиционный герой крутого детектива в романах Роса Макдональда и Джона Макдональда, наоборот, выступает как открытый противник всякого насилия. Этот герой всё больше и больше тяготеет к психологизму и повышенной рефлексии. Критика сразу признала Роса Макдональда как писателя в высшей степени оригинального. То, о чем в свое время безрезультатно мечтал Чандлер, Макдональду удалось достичь без особого труда. Его признали не только как выдающегося автора детективных историй, но и как весьма одаренного писателя большой литературы. Признание пришло к нему после опубликования в 1971 году романа «Подземный человек». Главный герой всех детективных романов Роса Макдональда – Лу Арчер – Человек средних лет, разведён, как и его знаменитые предшественники, он также в прошлом служил в полиции, но сейчас занимается исключительно частной практикой. Живёт он в обычной квартире в Лос-Анджелесе. Его клиенты это быстро разбогатевшие обитатели Юга. В творчестве Макдональда в какой-то степени нашли своё проявление общие тенденции, характерные для литературы Юга, и в частности это тема богатства, нажитого неправедным путём. Тема нравственной вины старшего поколения и ответственности детей за поступки своих родителей. Луарчер отличается принципиальностью. Он видит своих клиентов, что называется, насквозь. Его эмоциональное сопереживание о происходящему, его непосредственное участие в драмах и трагедиях, героем которых он становится по воле судьбы, подкупает читателя. Однако, несмотря на традиционное удачное завершение, от роману к роману растет чувство одиночества. Главный герой так и не может найти отклик своей душе в окружающем мире. Он обречен в одиночку вести борьбу за справедливость. Но, к сожалению, в дальнейшем в американском детективе происходит все более тесное сращение частного сыщика с миром преступности, и это тоже определено реальной общественной ситуацией. Детективный роман, особенно после Второй мировой войны, превратился в товар, производимый серийным способом. С легкой руки таких авторов, как Чейз, Дон Пентон, Сандерс, Флеминг и других, образ частного сыщика практически полностью растворился в преступном мире. Однако литература постмодернизма обратилась к жанру крутого и классического детектива, перепрограммируя, что ли, этот вид бульварной литературы под влиянием элитарной философской прозы. Каковым выглядит роман Фауза «Коллекционер» и «Черный принц» Айрис Мёрдок, а также имя Розы «Эко» и процесс Элизабет Кри «Акройда». Так английская критика назвала роман Коллекционер одного из метров постмодернизма Фауза психологическим триллером, а российские литературоведы социально-психологическим романом. Автор объясняя мотивы написания этого произведения отмечал: история, в том числе и в 20 веке, показывает, что общество упорно рассматривает жизнь с точки зрения борьбы между немногими и массой, между ними и нами. Моей целью в Коллекционере была попытка проанализировать в виде притчи Некоторые последствия этой вражды. Композиционные и стилевые особенности произведения, его философско-идейная направленность дают основание утверждать: «Алекционер» это философско-психологический, реалистично-гротескный роман о противостоянии массовому обществу и массовой культуре, о последствиях сопротивления и сосуществования потребительского, утилитарного, массового и высокоинтеллектуального мировоззрений, также поражённого вирусом гордыни и спеси по отношению к собственному антиподу. Сюжет же романа «Черный принц», еще одного классика постмодернизма «Айрис Мердок», сводится к следующему. Боредли Пирсон, писатель-неудачник и бывший служащий страхового управления, снял домик недалеко от Лондона, чтобы написать там, наконец, свой шедевр, создать который ему никак не удается. Случай, или скорее фатум, задерживает его в столице. В доме модного билетриста Баффина, его друга, произошла очередная размолвка супругов, И Брэдли вынужден ехать к своим друзьям, чтобы выяснить, не убил ли на этот раз Арнольд свою жену Рэйчел. Встретившись на улице с дочерью Баффинов Джулиан, которую Брэдли знает с детства, он неожиданно для себя влюбляется в девушку, охватившая его непреодолимая страсть к ней, ломает все его планы и приводит к роковым последствиям. Чем не роман малой темы, при том роман, соединяющий в себе глубоко трагические и необыкновенно комичные ситуации, Как не отразима смешная сцена активных ухаживаний Рэйчел за Бредли. Национальный эпизод книги, в котором Миггера, только что убившая мужа, приводит Бредли, ревнуямовоею к дочери, на скамью подсудимых, по своим последствиям трагично. Питер Акрайд в своём знаменитом романе Процесс Элизабет Крий использует популярный жанр триллера для того, чтобы раскрыть важные философские проблемы современности. 80-е годы XIX века. Лондонское предместье потрясено серией изочередённых убийств, совершённых преступником по прозвищу Голем из Лайм-Хауса. В дело замешаны актриса мюзик-холла Элизабет Крий и её муж, журналист, фиксирующий в своём дневнике кровавые подробности произошедшего. Триллер Питера Акрида, одного из самых популярных английских писателей и автора знаменитой книги "Лондон: Биография", воспроизводит зловещую и гнетущую атмосферу викторианской Англии. Туман, как гороховый суп, Тусклый свет газовых фонарей, кричащий разврат борделей и чопорная благопростойность богатых районов – все это у Акроэда показано настолько рельефно, что читатель может почувствовать себя очевидцем, а то и участником описываемых событий. А реальные исторические персонажи – Карл Маркс, Оскар Уайлд, Чарльз Диккенс, великающие на страницах романа, придают захватывающему сюжету почти документальную точность и достоверность. Такие книги встречаются редко. чтобы и сюжет был увлекательный, и образы реальные и художественные сочествовали вполне логично рядом друг с другом. И атмосфера города была передана так точно, что даже вкус этого густого, как гороховый суп, тумана читатель мог ощутить. Всё это в книге акройда присутствует. Надо сказать, что детективный сюжет нужен автору лишь для того, чтобы поговорить с читателем о куда более важных вещах, чем поимка манека. Его интересуют вопросы сценического искусства, Замечательные страницы о знаменитом клоуне Гримальде и персонаже Дэнни Лино. Проблемы литературы. Реальный Гиссинг с романом «Рабочие на заре» и сложной биографией, воспроизведенной в романе с точностью. И Елизабет Кри, главная героиня романа с пьесой «Перекресток беды». Социальные и философские. Недаром на страницах произведения появляется Харл Маркс. Ну и, конечно же, проблема убийства, о которой размышляют и Гиссинг, читающий эссе «Куинси». И Карл Маркс, обратившийся на закате жизни к поэзии, и сидящая между ними переодетая Элизабет Кри. И все это связано сюжетом поимки голема из Лаймхауса. Повествование ведется то от лица автора, то от лица самой Элизабет Кри или Лиззи с болотной, как ее называли в детстве и юности. Эти эпические отрывки пересекаются со стенограммами суда и дневниковыми записями. Такая многослойность очень интересна. Одни и те же события глазами разных героев порой кажутся разными, зато у вас создается очень точная картина. И еще об одном ярком образе. Это Лондон. Лондон – акройда мрачный, туманный, нищий, подталкивающий к преступлению, жестокий и притягательный. Да, писатель его любит и считает главной темой своего творчества. И в нем черпает образы, порой привлекательные, порой отталкивающие, но не оставляющие равнодушными, это уж точно.